Глава 21. Гриша припарковался у здания детского дома и помог Лене донести гостинцы ребтне. Оказалось, что Кирюша простыл, и врачи не разрешили забрать больного ребёнка на выходные. Димка же сам не захотел ехать, не желая оставлять больного брата. Девушка очень расстроилась, а Гриша облегчённо выдохнул. Леночка, я отъеду ненадолго по делам, а ты как освободишься, позвони. По делам? Я думала, ты с нами побудешь. Разочарованно протянула девушка, беря Кирюшу на руки и ласково поглаживая. В другой раз, пробормотал Гриша, роясь в задних карманах джинсов. Ладно, я позвоню, пообещала Лена. Мужинок кивнул и направился к выходу. Вернувшись в машину, Гриша растерянно провёл по голове руками. Он не может. физически не может находиться рядом с детьми. С ним начинает происходить какая-то чертовщина. Перед глазами тут же всплывают картинки из давным-давно минувших дней. Антоша с синими губами на столе в морке. Его маленький сын. Паника подкатила к горлу. Мужчина сглотнул, вздохнул глубоко, сжал в кулаки дрожащие руки. Он справится. Раз принцессе хочется помогать детишкам, он перетерпит ради неё. В конце концов, ему самому не обязательно принимать в этом участие. Его маленькое дело доставить любимую к месту назначения и купить подарки. Ненавидя это в себе, Гриша испытывал постыдное облегчение от того, что Лена бесплодна. Если и существует то, что он никогда не смог бы ей дать, то это дети. Никогда больше он не сможет на это пойти. Мужчина понимал, насколько это неправильно, беда в том, что он ничего не мог с этим поделать. Немного придя в себя, Григорий завёл мотор. Была у него одна идея, как порадовать любимую. Ему нужно сосредоточиться на этом и попросту отбросить все негативные мысли. В это время Лена пыталась пробиться сквозь стену отчуждённости Димки. Кирюша Горячие от поднявшейся температуры дремали у неё на руках, которые уже прилично побаливали. Но девушка просто не могла положить малыша в кроватку, когда он так в ней нуждался. Ты нас возьмёшь там в следующий раз, прерывает насупленное молчание старший из братьев. Обязательно, на выходные, уточняет Лена. А потом опять сюда вернёшь. Дим, Я честно пытаюсь что-то придумать, но пока вам придётся пожить здесь. Нам здесь не нравится. Я это уже слышала, вздыхает Лена. Давай договоримся. Вы здесь находитесь с понедельника по пятницу, а в пятницу вечером я вас буду забирать к себе, пока не придумаем что-нибудь более толковое, хорошо? Димка насупился ещё больше, но всё же кивнул. Вот и хорошо, улыбнулась Лена. А теперь расскажи, какие буквы ты уже выучил? Какие? Тамара Ивановна говорит, что я тупой. Глаза девушки потрясённо распахнулись. Так и говорит? Угу. Сказала, что в моём возрасте нормальные дети уже знают все буквы, умеют считать, а я не умею. Ещё бы. Ребёнком вообще никто не занимался. Ну ничего, им до школы ещё целых 2 месяца, а с этой действительно тупой Тамарой Викторовной она разберётся. Тащит ту книжку, что я в последний раз привезла. И стишки забавные почитаем, и с буквами познакомимся, предложила Лена. Димка задравленно глянул на девушку и, отвернувшись, будто бы ему и дела нет, поинтересовался: "Ты правда думаешь, что у меня получится?" у тебя, изумлённо воскликнула Лена. Да я в жизни не видела мальчик умнее. Вспомни, как ты быстро с никконом моим сосвоился, а тут буквы какие-то выучить легкотня. Лена искоса проследила за реакцией пацанёнка. Тот бросил на неё полный сомнения взгляд, а потом приободрился, распрямил поникшие плечи и даже, казалось, повеселел. Кивнув ей головёшкой, будто соглашаясь, и помчался за книжкой. Ну вот, совсем другое дело. Димка не был тупым. Плюшка знала это изначально и только убедилась лишь не раз, когда они приступили к обучению. Мальчик сел возле неё на стул и перелистывая страницы, внимательно слушал Лену. Наука давалась ему легко. За довольно короткое занятие Димка выучил 3 новые буквы. Кстати, когда ребёнок утверждал, что не знает никаких букв, он по меньшей мере ошибался. А её Он знал прекрасно и даже сложил на кубиках слова мама и папа. Лена прикусила щёку изнутри. Дети любят своих родителей, какими бы они ни были. Это абсолютная любовь, наивысшее благословение. Ты скучаешь по родителям, милый? Димка сделал вид, что не услышал её вопроса, только нахмурился ещё сильнее и продолжил сосредоточенно собирать кубики. Ладно, когда-нибудь И он оттает. Просто нужно приложить немного больше усилий. Лена погладила щёчку Кирюши, который всё так же спал у неё на руках, и задумчиво отвернулась к окну. В двух кварталах от них Гриша метался между автосалонами в поисках самого лучшего автомобиля. Не дело это, что Лена разъезжает на его видавшем виды джипе. Нужно подобрать что-то красивое, надёжное и хорошо проходимое. Машину которая была бы достойна принцессы. Телефон зазвонил. Леночка ужас вободилась, а он так и не определился. А ведь уже 3 1/2 часа катается. Ладно. Может, Лена поможет ему с выбором? Мало ли? Возможно, у неё есть какие-то предпочтения. Плохо, что сюрприз не получится, но с другой стороны, если Лена сама выберет, то подарок ей точно понравится. А так гадай, угадал или нет. Любимая никогда не признается в обратном. опасаясь его обидеть такая уж у неё натура Гриша припарковался у входа и позвонил я подъехал Лена появилась практически сразу грустная и подавленная ну вот и зачем это всё если она натуральным образом больная после этих визитов Гриша вышел из машины обнял любимую делясь своей силой ну ты чего леночка жуткое место кошмарное просто Гриша мог бы сказать, что нечего ей тут делать, но промолчал, осознавая, что это может обидеть девушку. Поэтому он просто попытался её отвлечь. Нельзя такой грустной выбирать подарок, пошутил мужчина, открывая для Лены дверь. Подарок? оживилась принцесса. Гриша улыбнулся, захлопнул за девушкой дверь и уселся за руль, а потом развернулся всем корпусом к Лене и подтвердил: самый настоящий подарок. А в честь чего? осторожно поинтересовалась девушка. Обесповода, просто так. Смотрела в детстве такой мультик. Лена кивнула и улыбнулась радостно. Подарки она очень любит. Они уже побывали в двух автосалонах, когда до деда дошло, что что-то не так. Лена вовсе не прыгала от счастья, как он рассчитывал. Скорее произошло обратное. С каждой осмотренной машиной девушка всё больше мрачнела и замыкалась. Лен, всё в порядке? тихо спросил Гриша, беря девушку за руку. Лена помахала головой из стороны в сторону и закусила губу. Она же не собирается плакать, переполошился Григорий. А что не так? осторожно поинтересовался мужчина. Гриш, мне не нужны такие подарки, огоршила своим заявлением Лена. Это жутко дорого и не ко времени. Столько затрат на фирме, а ты? Я могу себе это позволить, возражает Григорий. Я ведь не такой уж и бедный, Лен. Я знаю, что можешь, Гриша. невольно повышает голос девушка. Только мне кажется, что ты всё время пытаешься мне это доказать. Неужели ты не понимаешь, что мне нужен только ты. Ты один, не гардеробные, не путешествия, не новая машина. Я хочу только чтобы ты был рядом. Чтобы ты любил меня, греш. Только это. В начале громкий голос принцессы к окончанию речи превратился практически в шёпот. Леночка, ну, ты чего? спросил мужчина, привликая девушку в свои объятия. Я и так тебя люблю, разве ты не знаешь? Лена откинулась в кольцо рук мужчины и так глянула на него. Не знаю, всхлипнула на выдохе. Ты не говорил никогда Тут голос её совсем подвёл. Губа подозрительно задрожала, Елена закусила ту, чтобы не зареветь. Она только сейчас поняла, насколько ей не хватало именно этих слов, насколько сильно она мечтала их услышать. Гриша совсем растерялся. Лену, ну, ты что, девочка? Я думал, так всё понятно, я дурак-то. Да? Нет, она, конечно, могла согласиться с этим тезисом, В его возрасте грех не понимать очевидных вещей, но нолена опять отчаянно замотала головой из стороны в сторону и зашептала прямо в губы: "Не дурак, ты самый лучший, Гриш. Так сильно люблю тебя". Всё-таки дурак, пришёл к выводу Григорий, набросаясь на губы девушки. Потому что самое трепетное, самое щемящее признание в своей жизни он произнёс посреди автосалона. В носощи пала Слёзы закипали в глазах, и несмотря на обилие свидетелей, он попросту не мог остановиться, так и целовал любимую на виду у всех. Оторвался только тогда, когда в лёгких закончился кислород. Посмотрел в светящиеся счастьем глаза и произнёс как клятву: "Люблю тебя и всегда буду". А потом уже обернулся, поглядывая на застывших зевак и добавил: "Может, пойдём отсюда? Раз ты машину не хочешь покупать". Лена кивнула, соглашаясь, и, взяв мужчину за руку, направилась к выходу. Никогда, наверное, она ещё не была так счастлива. Это чувство переполняло, затмевало собой всё вокруг так, что даже страшно становилось. Девушка решительно отмахнулась от своих верных опасений и уселась в машину. Ну что, домой? Или Гриш, а ты ещё хочешь меня подарками побаловать, или я всё желание отбила? Григорий, который в этот момент что-то настраивал на приборной панели, оторвался от своего занятия и непонимающе уставился на девушку. Ты передумала, хочешь машину? Нет, нет, не машину. Давай в дом что-нибудь купим. Уютное, шторы там или плед?